Премудрый пескарь. Жил был пескарь. И отец и мать у него были умные. Помаленьку, да полегоньку, аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. "Смотри, сынок", говорит старый пескарь, умирая, "коли хочешь жизнь южировать, «Так гляди в оба!» А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотить может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешнёй по полам перерезать, водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить, даже свой брат-пескарь и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать, отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его пескаря напрасною смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и на рота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты? Да и надеты-то как? в самом, можно сказать, неестественном положении, а между тем именно на Уду всего больше пескарь и ловится. Отец-старик не раз его насчет Уды предостерегал. «Пуще всего берегись, Уды», — говорил он, «потому что хоть и глупейший это снаряд, а ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее». Бросят нам муху, словно нас же при голубить хотят. Ты в неё вцепишься, ан в мухе-то смерть. Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили они в тупору целую артелью, во всю ширину реки Невы растянули, да так версты две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось: и щуки, и окуни, и главли, и плотва, и гольцы, даже лещели же боков из тины с одна поднимали. А пескарям так и счёт потеряли. И каких страхов он старый пескарь натерпелся, покуда его по реке волокли. Это не в сказке сказать, не пером описать. Чувствует, что его везут, а куда не знает. Видит, что у него с одного боку щука, с другого — окунь. Думает, вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме — смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное, Серые облака от него вверх бегут, А жарко таково, что он сразу разомлел, И без того без воды тошно, А тут еще поддают, слышит, костер, говорят, А на костре на этом черное что-то положено, И в нем вода точно в озере, Во время бури ходуном ходит это котёл, говорят. А под конец стали говорить: "Вали в котёл рыбу, будет уха!" И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыба к рыбину, та сначала окунётся, потом как полоумная выскочит, потом опять окунётся и присмиреет. Ухи, значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит, какой от него, от малыша, прок для ухи, пусть в реке порастет. Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки, да мой. Прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же? Сколько ни толковал старик в тупору, что такое уха и в чём она заключается, однако и под ней в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он пескарь сын отлично запомнил поучение пескаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пескарь просвщённый, умеренно либеральный и очень твёрдо понимал Что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Надо так прожить, чтоб никто не заметил, сказал он себе, а не то как раз пропадёшь. И стал устраиваться. Первым делом наруд для себя такую придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нару целый год. и сколько страху в это время принял, ночуя то в Иле, то под водяным лопухом, то в Асоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом насчет жилья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем... станет в норе сидеть и дрожать но так как пить есть всё-таки нужно а жалование он не получает и прислуги не держит то будет он выбегать из норы около полдин когда вся рыба уж сыта и бог даст может быть козявку другую и промыслит а ежели не промыслит так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать и бы лучше не есть не пить Нежели с сытым желудком жизнь лишаться. Так он и поступал. Ночью муцион делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нору и дрожал. Только в полдне выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды и шабаш. Лежит он день-деньской в норе, Ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает. Кажется, что я жив. Ах, что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и что он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок. Глядь, а на него целых полрыла из норы высунулось. Что ж, если б в это время щуренок поблизости был, ведь он бы его из норы-то вытащил? Однажды проснулся он и видит. Прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страхуто набрался и целых полдня, пока до совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал. Другой раз, только что он успел перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, глядит, откуда не возьмись, у самой норы щука стоит. и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он щёку надул, не вышел из норы, дыша баш. И ни раз, и ни два это с ним случалось, а по честь, что каждый день, и каждый день он дрожа победы и одаления одерживал, каждый день восклицал: "Слава тебе, Господи, жив!" но этого мало он не женился и детей не имел хотя у отца его была большая семья он рассуждал так отцу шутя можно было прожить в то время и щуки были добрее и окуни на нас мелюзгу не зарялись а хотя однажды он и попал было в уху так и тут нашёлся старичок который его вызволил А нынче, как рыба-то в реках повывилась и пескари в честь попали, так уж тут ни до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил примудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьёт, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да одну думу думает, слава богу, кажется, жив. Даже щуки под конец, и те стали его хвалить. Вот ка бы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только они это нарочно говорили, думали, что он на похвалу-то отрекомендуется, вот, мол, я, тут его и хлоп. Но он и на эту штуку не поддался, а ещё раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после 100 лет неизвестно, только стал примудрый пескарь помирать. Лежит в наре и думает: "Слава богу, я своей смертью помираю, так же как умерли мать и отец". И вспомнились ему тут щучки слова: Вот-ка бы все так жили, как этот примудрый пескарь живёт. А нутко в самом деле, чтобы тогда было, стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул. Ведь этот, пожалуй, весь пескарий род давно перевёлся бы. Потому что для продолжения пескарьева рода прежде всего нужна семья. А у него её нет. Но этого мало. Для того, чтобы пескарьева семья укреплялась и процветала, чтобы члены её были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в наре, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пескари достаточное питание получали. чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снитка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, как и обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла вылезу ка я из нары до да Гоголем по всей реке проплыву но едва он подумал об этом как опять испугался и начал дрожа помирать жил дрожал и умирал дрожал вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась какие были у него радости кого он утешал кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слышал об нём, кто об его существовании вспомнит. И на все эти вопросы ему пришлось отвечать никому никто. Он жил и дрожал только и всего. Да вот теперь Смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, измождённый, никому не нужный, лежит и ждёт, когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его. от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы, может быть, как и он пескари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придёт. Дай-ка спрошу я у примудрого пескаря, каким он манером умудрился слишком 100 лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешнёй не перешиб. ни рыбалов на уху не поймал плывут себе мимо а может быть и не знают что вот в этой наре примудрый пескарь свой жизненный процесс завершает и что всего обиднее не слыхать даже чтоб кто-нибудь примудрым его называл просто говорят слыхали вы про осталопа который не ест не ни пьёт никого не видит ни с кем хлеба соли не водит А всё только распостылую свою жизнь бережёт. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то, чтобы дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шёпоты. разлилась по всему телу из тома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол оршина, и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез что тут случилось щука ли его заглотала рак ли клешнёй перешиб или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность свидетелей этому делу не было скорее всего сам умер потому что какая сласть щуке глотать хворово умирающего пескаря до да к тому же ещё и примудрева